Глава 27. 2018. Вечером в воскресенье на станции было тише, чем обычно. Было несложно заметить Мэри на ее обычном месте. Она казалась измученной, но все равно держалась гордо и прямо. Элис отметила, что Мэри не пропустила ни дня своей вахты, даже после появления видео в сети. Вот эта твердость. Элис. Табличка в руках Мэри даже не шелохнулась. Элис не ответила. Вместо этого она встала рядом с Мэри, расстегнула сумку и извлекла свое творение. Ее почерк был не таким ровным, как у Мэри, и на букве «Д» ее рука дрогнула, отчего изгиб внизу буквы получился вдвое толще всего остального. Но это было несущественно. Мэри прочла. «Джим, вернись домой». Она ответила не сразу, и Элис ощутила тревогу. «Напортачить один раз неловкость» дважды злонамеренность». «Но, по крайней мере, ты написала все верно», — наконец заметила Мэри. Ее глаза были влажными, а голос дрожал, и скрыть это было трудно. Прошлым вечером, пока Кит заканчивал красить остальные таблички, Элис написала всем волонтёрам Найтлайна про то, что они задумали. Она придумала эту штуку частично как извинение, частично, чтобы показать Мэри свою солидарность». И в смысле последнего тут было чем больше, тем лучше. Она не просила RSVP. Лучше не выяснять, насколько ее теперь ненавидят Тед и Олив. Если Элис придется сделать все в одиночку, что ж, это будет не идеально, но уж как будет. Самое главное, она все равно покажет Мэри, что ей не наплевать ни на нее, ни на Джима. Элис крепче поставила ноги. Но вскоре после этого на светофоре впереди возникла какая-то суета. Кит бежал через дорогу явно не обращая внимания на гудящие машины, между которыми он протискивался. А Олив пыталась поспеть за ним. Элис испытала прилив облегчения, хотя Олив старалась не встречаться с ней взглядом. Это ради Мэри, напомнила себе Элис. Это все не ради твоего эго. Она кивнула на сумку у себя под ногами, и Кит вытащил оттуда еще две таблички. Стоя вот так, они стояли рядом. Элис вдруг сообразила, что люди могут подумать, что они устроили небольшой флешмоб. Прохожие начали останавливаться и присматриваться, как делают водители, проезжающие мимо аварии. Оказывается, это тяжело — стоять, копируя безупречную позу Мэри. Да еще под таким прицелом взглядов. У Элис зачесались ноги в сандалиях, и она наклонилась, чтобы ослабить ремешок. Когда она выпрямилась, к ее сумке протянулась рука — Большая, с темными волосами у основания пальцев, ногти с глубоко въевшейся под них грязью. «Я не думала, что ты придешь, сказала Элис. «Я и сам не думал». Выглядел это неважно. Казалось, за прошедшие с момента собрания 30 часов его глаза запали еще глубже. Элис подумала, не отослать ли его домой, но решила, что лучше прикусить язык. Элис искосо взглянула на Мэри, которая смотрела прямо перед собой, куда-то за треугольник парка, за огни проезжающих машин, в сторону мигающих вывесок череды магазинов. Элис дала Теду табличку, и он пристроился за китом. Они простояли не очень долго, когда один из девак сделал фото. Боковым зрением Элис заметила, что Мэри поежилась. Последнее, что ей было нужно – так это напоминание о видео или сцена, которая сможет вызвать новый прилив внимания в сети. Элис отругала себя за то, что не подумала о том, какой они могут вызвать эффект. «Не закончит ли нам?» — спросила Элис, оборачиваясь к остальным и одновременно закрывая Мэри собой. Четыре пары глаз повернулись к Мэри. Она слегка кивнула. Прежде чем кто-то успел возразить, Тед выпалил. «Мэри, можно тебя проводить?» Его голос звучал неуверенно. «Мне надо столько тебе объяснить». По Бродвею с пыхтением и визгом проезжали автобусы, но все остальное, казалось, замерло не дыша. «Хорошо», — ответила Мэри. «Трудно сказать, как она отнеслась к этому предложению. Но опять же, это между ней и Тедом». Элис попыталась сдержать любопытство. Когда-нибудь оно ее прикончит. «Но дай мне одну минуту. Я хочу поговорить с Элис». «Конечно», — ответил Тед. Они с Олив отошли чуть подальше, в сторону лотка с кофе. Кит уже стоял в 50 метрах с другой стороны, глядя в свой телефон. Он казался потрясенным, и Элис страшно хотелось узнать, в чем дело. Но сейчас она не могла. Несмотря на то, что все они находились в общественном месте, Элис внезапно ощутила себя очень одиноко. Сейчас ей скажут, что она ужасная, и что лучше бы Мэри никогда ее не встречала спасибо тебе за это. И за все. Мэри положила ей на локоть прохладную руку. «О!» Слова вдруг застряли у Элис в горле. Она ожидала совсем не этого. «Наоборот, я должна перед тобой извиниться. Я благодарна тебе», — продолжила Мэри, заправляя в пучок выбившуюся прядь волос. «За беспокойство с этими звонками. Я хотя бы убедилась». «В чем убедилась?» что иногда лучше не знать всего до конца. «Правда?» — Мэри кивнула. «Неизвестность не всегда самая худшая в мире, особенно когда правда может уничтожить тебя». Элис не могла поверить своим ушам. Мэри не может так думать. Она сама не понимает, что говорит. «Та да, открытка на шестнадцатилетие может и была худшим сюрпризом в жизни Элис, но, по крайней мере, она выпустила ее из тьмы неведения». Развеяла ее тревоги, открыла для нее путь к принятию, если бы только Элис могла найти слова, чтобы рассказать это Мэри. Так что я прошу, чтобы ты перестала искать Джима. Что, погоди, что ты имеешь в виду? Элис почувствовала, когда Сиекита прожигает холстину рюкзака у нее за спиной. Она ведь еще даже не начала обсуждать предмет их будущей экспедиции. Я все сказала Элис прекрати его искать с этими словами мэри повернулась и пошла в сторону теда прежде чем элис успела остановить ее скоро они оба исчезли в толпе вывалившихся из автобуса пассажиров черт элис пнула стопку бесплатных газет лежащую в углу у входа на станцию она хотела совсем не такого результата Извиниться было очень важно, но Элис вообще-то надеялась использовать извинения как предлог для того, чтобы, восстановив доверие Мэри, получить ее благословение на поездку, которая обеспечит ее историю. Но вместо этого она ясно и четко услышала, Мэри не хочет, чтобы она продолжила искать Джима. Но почему? Что Мэри имела в виду, говоря, что неизвестность не всегда самая худшая в мире? Наверное, в ней говорит «страх». Элис знала, что пути неведения могут быть комфортными, но они так ненадежны. Особенно когда дело касается твоего рассудка. В этой ситуации Элис могла судить лучше, чем Мэри. Мэри поймет, чем она руководствовалась, Элис уверена, что поймет. Ведь невозможно знать, что именно тебе нужно, когда ты ослеплен волнением. Элис взглянула на табличку в своих руках: Джим, вернись домой. Этим было все сказано. И вот она готова опуститься в путь, который приведет именно к этому. Это все решает. Элис поедет без одобрения Мэри. Когда она принесет Мэри то, что ей нужно, Мэри ее простит. Кроме того, она все равно уже не может отказаться от поездки. Она сказала Джеку, что ее не будет на работе, и она вернется со статьей. А Кит уже все распланировал. Кстати, а где он сам? Элис, надо узнать у него, когда они завтра выезжают. Она огляделась и увидела, что он отошел дальше по улице, не отрывая взгляда от телефона. Что происходит? Все в порядке? догнала его Элис, засунув табличку в сумку. Все получилось отлично, ответил Кит. Было понятно, что он ее не слышал. Я не об этом спрашивала, подумала Элис, но ничего. Если Кит не собирается ничего с ней обсуждать, Она просто выяснит, что ей нужно, чтобы пойти домой, собираться и на этом успокоиться. «Когда мы завтра?» «В восемь», — пожал плечами Кит. «Чем раньше мы выйдем, тем лучше». Он отключил телефон и потер руками глаза. Когда он опустил руки, он выглядел менее ошарашенным, словно его лицо скрылось за облаком, заслонившим его переживания. «Я видел, ты говорила с Мэри. Надо полагать, ты прощена?» «Что она сказала?» Эллис отвела взгляд. За какую-то долю секунды она решила, что не будет, не может говорить Киту, что Мэри сказала ей прекратить поиски Джима. Моральный компас Кита был откалиброван гораздо лучше ее собственного, и если он узнает об этом, то без сомнения все прекратит. Но он не понимает Мэри так, как она. Он не понимает, что ее инстинктивная боязнь узнать правду будет во много раз перевешена облегчением от ее осознания. «О, э, ничего особенного. Ну, значит, завтра утром начинаем расследование». «Расследование? Теперь это так называется? Так и есть, Кит». «Ладно, ладно». «Я не сдамся», — добавила Элис. Она попыталась вытеснить из памяти недавнюю беседу с Мэри. ее прощение — одновременно с твердой инструкцией прекратить поиски. Это все в интересах Мэри. «Ты знаешь, что ты похожа на терьера?» Слегка рассмеялся Кит. Тебе когда-нибудь говорили, что ты зря просиживаешь в этом онлайн-маркетинге? Ты должна была быть журналистом? Теперь настала очередь Элис изображать радость на лице. Интересно, сколько всего может выдержать ее совесть? Кит не должен узнать про ее дневную работу. Пока они не отыщут Джима. А потом? Она надеялась, что он сумеет отыскать в своем огромном сердце силы простить ее. Буду иметь в виду.